Улыбался ли он на самом деле, я не знаю, лицо не видел. Я вам говорила, что ваше предложение мне не интересно. Золотые змеи, оставьте меня в покое. Я не пойду к вам в синдикат. Почему же? Не сдавался блондин. С нами ты заживёшь так, как и подобает талантливому воелорду. Деньги, почёт и уважение всё у тебя будет. Подумай, Кира, твоей матери больше не придётся выкахивать на работе, брать ночные смены, а, может быть, ей вовсе не придётся работать. Не приплетай к своим тёмным делам мою маму, Кира топнула ножкой. Мы не приплетаем, добродушно ответил блондин. Лишь показываем тебе варианты. Твоя мама будет довольна, если её дочь станет хорошо зарабатывать. Мама будет гордиться тобой. Звук звонкой пощёчины разлетелся по округе, и блондин схватился за покрасневшую щёку. Что ты творишь, дрянь? блондинка сделала два шага вперёд и ударила. Она хотела отвестить Кире такую же пощёчину. Но Кармина ловко схватила девицу за запястье. Не смейте меня трогать. Не смейте говорить о моей маме так, будто вы знакомы. Не смейте больше подходить ко мне, гневно выдала Кира, не отпуская запястья блондинки. Коль, её надо проучить, через плечо обратилась к своему, возможно, парню-блондинка. Угу, Колян, подал голос бритаголовый юноша, как и последний член этого квартета, парень с каштановыми волосами. Он носил чёрную майку. Так дела не делаются. Бритоголовый и каштановолосый обошли блондинистую парочку с двух сторон и взяли Киро в коробочку. Кармина отпустила запястья девица, а Реска шагнула назад, начала разворачиваться, но теперь уже бритоголовый поймал Киро за запястье, сжав его до белых пальцев. Отпусти, отпусти меня, стриженый, завыла Кармина, пытаясь выбраться. Ах, Кира, Кира, покачал головой блондин, перестав зажимать щёку. Мы с тобой поговорить хотели, а ты в драку.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 Обида, злость, страх за другого человека. Пожалуй, хватит сидеть в кустах. А чего это у вас тут происходит? будро поинтересовался я, выходя на аллею. Развлекаетесь? А я тоже хочу. встреженный. Можно и мне подержать эту милую леди за руку. Ты кто такой? изумлённо выпалил бритаголовый. И где свой дорогой сталкер? дёрнул подбородком его каштановолосый друг. Ну а я, сделав ещё один шаг,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 Раздался пронзительный женский крик за спиной. Отпусти, сдаюсь. Глянув через плечо, я увидел, как Кира выкручивает руку валяющейся у её ног блондинки. Николай тоже это оценил. Валите, буркнул парень. Рад, что мы пришли к консенсусу, улыбнулся я. Кира, пойдём отсюда. Девушка бросила резкий взгляд на поверженных противников и быстро подошла ко мне, чтобы я вас больше не видела, оёрвкнула она.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 Неуверенно начала девушка, финовым взглядом на свою маечку и шортики. Не готова сейчас к ужину. Брось, махнул я рукой. Не стану тебя смущать и тащить в дорогой ресторан. Залась. Мы как раз дошли до моей машины, и я открыл для Медведь. Поколебавшись несколько секунд, она всё же решилась и запрыгнула на пассажирское сиденье. Деактивировав джак, я сел за руль. Через несколько секунд мой Королев Коршун тронулся с места. Разворачиваться во дворе было совсем неудобно, так что я проехал вперёд. В конце дома, перед выездом из придомовой территории, заметил наших давних противников. Ну что ж, я предполагал, что они смогут без особого труда меня вычислить. Всё-таки Джек довольно приметный амулет, а я в последнее время часто его использую. Но теперь, пробив номер золотым змеем, будет ещё легче выйти на меня. Выезжая на дорогу, я выбрал в телефонной книге нужный контакт.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 Капитан Мухина своим тоном дала понять, что настроена на серьёзный разговор. Буквально несколько минут назад четверо членов синдиката Золотые Змеи проявили откровенную агрессию против гражданки Киры Кармины, не состоящей ни в каких синдикатах, также угрожали её матери. Меня замолчал, решив проверить реакцию гибиски. Не дождавшись от меня возобновления разговора, капитан Мухина серьёзным тоном спросила: "Эти четверо ещё живы?" "Да".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 Припарковавшись возле парка Орлик, я заглушил двигатель. Ты хочешь поесть в парке? удивилась Кира. А ты имеешь что-то против местных лавочников? усмехнулся я. Нет, ты только скажи, и сразу же поедем в другое место. Может, всё-таки в какой-нибудь ресторан? Ну, парк так парк, выпалила Кира, и пуля выскочила из машины. Погода была отличная, уже почти летняя, так что гуляющих в парке хватало. И всё же мы, закупившись шашлыком у Николая,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 кто выполняет свой долг воилорда с чистой совестью. Но есть и откровенные мерзавцы, как боссы богряных псов, или же как эти твои змеи. Кстати, а змеев ты ведь сама отметила, что они перешли некую черту в отличие от других рекрутёров, которые подходили к тебе. Девушка поджала губы и, повесив голову, глубоко задумалась. Я не торопил её, думать полезно. Молчание Кира прервала лишь через 2 минуты.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 Я тяжело вздохнул, вспомнив утверждение Киры о том, что богатые не могут искренне защищать бедных. Этого таракана так просто не выгнать из её прекрасной рыжей головушки, главное не придавить. "Я тебя услышала", сухо проговорила она, "но не думаю, что ты меня понимаешь". "Ага, не понимаю, я глупые алогичные триггеры, это я и сам проходил". Внезапно в голову пришла поистине гениальная идея, и я аж заулыбался от собственной гениальности.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 Ничего порочащего в твоей чести и достоинстве, усмехнулся я. Если тебе так будет проще, когда зайдём ко мне, можем дверь входную на распашку оставить. Всё, потопали к машине. А т ойш напридумывала себе невесть что, понастроила в голове стен, отгородилась от других людей, а мне прыгать вокруг неё. Идя к парковке, я искраса поглядывал на смущающуюся девушку, шагающую рядом, и с трудом сдерживал улыбку, определённое чувствою в ней родственную душу. А раз так, мой долг старшего товарища — наставить девочку на путь истинный. Хм, а в квартире-то хоть убрано.